глава двадцать четверт это измена господа как главному борцу за светлое будущее объяснить что он на самом деле является головной болью этого будущего после отъезда знатных гостей сценарист крепко задумался Он не питал никаких иллюзий насчет действенности и длительности воздействия на князя страшных откровений и предсказаний, написанных им самим 30 лет спустя. Выводы, сделанные в книге воспоминаний, являлись мыслями человека, побывавшего на волосок от смерти, пережившего полное крушение привычного для себя мира и похоронившего большую часть своей семьи. А сегодня это был высокопоставленный баловень судьбы, бабник и повеса, которого только разок и совсем легонько щелкнуло по носу жизнь. Он пока не пережил и сотой доли испытаний, выпавших ему впоследствии. Человек – существо крайне консервативное, а радикально менять себя готов лишь под давлением чрезвычайных обстоятельств ввиду уже нависшей, явно ощущаемой смертельной угрозы. А предсказание – сценарист уже побывал в роли предсказателя в начале XXI века – когда его пригласили в Россию, решившую внедрить обязательное страхование автотранспорта, но пожелавшую избежать ошибок соседних стран. Тогда он старательно описал все проблемы и упущения, случившиеся при проведении подобной реформы в Прибалтике, изложил депутатам, как избежать ошибок, совершенных малоопытными Прибалтами, внедрявшими этот вид страхования. Каково же было его изумление, когда в итоговых документах российских законодателей Он увидел полный набор тех же граблей, которыми ранее сполна насладились соседи России. Бурные дебаты завершились принятием непродуманного закона и в итоге привели к дурно проведенной реформе с предсказуемыми последствиями. Спустя некоторое время сценаристу довелось услышать реплику одного из горе-авторов закона. А ты, оказывается, был абсолютно прав, когда предупреждал. Предсказания и предупреждения могут, конечно, сформировать благие намерения, но классик говорил, есть логика намерений и логика обстоятельств. И логика обстоятельств всегда сильнее логики намерений. Намерения у князя сформированы, теперь предстояло сформировать обстоятельства. Для современной легенды оказалось вполне достаточно самой примитивной мистификации, до которой была весьма охоча аристократия начала XX века. Столоверчение и другие подобные способы разговаривать с прошлым и будущим являлись просто-таки хорошим тоном практически всех светских салонов. Более серьезные сиятельства и высочества пробавлялись квазимасонскими забавами, приводящими, правда, к уже вполне полноценным проблемам и трагедиям. Не обошлась ястезя и великого князя Александра Михайловича, успевшего засветиться и на масонском поприще, и на ниве полусекретных корейских лесозаготовок. Одним словом, морально князь был готов к встрече с чем-то этаким потусторонним, сценаристу осталось только ему поддакивать. Да, наша организация существует еще со времен Лангобардского короля Ротари, но никакого отношения не имеет к мошенникам, которые дурят головы своими клонскими сеансами, размытыми и неконкретными предсказаниями. Наши прогнозы, как вы могли убедиться, предельно точны и конкретны. Да, мы предпочитаем вообще не вмешиваться в ход событий, но сейчас особый случай. Мир встал на ребро и застыл в крайне неустойчивом положении между хаосом и тотальной войной всех против всех с одной стороны и жесточайшей диктатурой с другой. Да, все вами написанное состоится полностью и в деталях, если все оставить как есть и ничего не предпринимать. Однако будущее не предопределено. Если изменитесь вы, изменится и будущее. Конечно, и мы не ждем, что вы все сделаете в одиночку. Вот видите, Сергей Васильевич тоже на низком старте. Однако от шумных собраний я бы вас предостерег. С каждым новым посвященным уменьшается безопасность всей организации и резко повышается ваша личная возможность умереть не своей смертью. Зубатов для развития сюжета был как никогда к месту и вовремя. Его железобетонный покерфейс превосходил даже профессиональную невозмутимость разведчиков. Сергей Васильевич вообще не заморачивался способами добычи информации, относясь к ней крайне утилитарно. Даже если бы апостол Петр лично вручил ему какие-либо записи, он просто отметил бы на бланке – Получено собственноручное из небесной канцелярии в количестве одной штуки – дата, подпись – и углубился бы в изучение материала. Однако сыщик как губка впитывал информацию о будущей революции, время от времени кивая головой, как будто получая подтверждение своим собственным расчетам и предчувствиям. Чуть ли не больше, чем история развала Российской империи, его интересовал развал СССР, из чего он сделал свои весьма оригинальные выводы. «Стало быть, господа большевики у в заводы отняли, а рабочим отдать забыли», – горько усмехнулся главный сыщик империи, ознакомившись с новейшей историей СССР, которая для него была историей будущей. «Ваше Высочество, Александр Михайлович, не беспокойтесь за дворянское сословие, революция его отнюдь не уничтожила. Познакомьтесь с таким явлением, как партийная номенклатура СССР. Оно родимое» привилегии, кастовость, неподсудность и, как логический итог, предательства собственного отечества. Как все знакомо. А большевики, выходит, развалили и Российскую империю, и Советскую. Ума не приложу, что этим господам нужно от жизни. Информация о собственном трагическом финале «Лучший сыщик империи застрелился», узнав про отречение Николая II, подвигла Сергея Васильевича к поиску новых нестандартных решений для изменения своей судьбы – которую он не мыслил отдельно от судьбы России. Слова сценариста «невозможно изменить систему, являясь ее частью», придали правильное направление его размышлениям, а сентенция «если процесс невозможно предотвратить, его следует возглавить» окончательно убедила Зубатова в необходимости его активного участия в сопротивлении складывающимся обстоятельствам, ведущим в итоге к гибели Российской империи. Кому же, как не ему, обладающему столь богатыми навыками, знаниями и возможностями, активно противодействовать всему этому развалу? Ведь это его долг. Поэтому Зубатовым на ура было принято предложение о создании частного детективного агентства, которое возьмет на себя не только сыск, но и обеспечение безопасности как физических, так и юридических лиц. Великий князь пообещал агентству денежных заказчиков и инвестиции. Портфель Зубатова перекочевала объемная папка с делами, которую можно в скором времени очень успешно и громко расследовать. Специальные шифры для связи со сценаристом, некоторые технические новинки 21 века, которые в самом скором времени ему весьма пригодятся, и генеральная доверенность на распоряжение законтрактованной продукции датской компании «Датский рекламный синдикат» пулеметами Матсена. Это очень важно. Зубатов не был чистоплюем и понимал, что авгиевы конюшни в белых перчатках не чистят, поэтому слова «гибридная война», «информационное оружие» и «черный пиар» не вызывали у него никакого отторжения, но только живой интерес и готовность немедленно применить полученные знания на практике. Зубатов поддержал сценариста в главном. Он нашел авантюрной, но вполне осуществимой идею катализировать все процессы, затронувшие Россию в 1903 году. 1917 годах. Следовало перехватить инициативу у наших западных партнеров, толкающих страну гражданской войне, возглавить процесс модернизации государства, заменив революционный режим развитием эволюционным. С помощью этих мер намечалось избежать ужаса двух революций, участия в двух мировых войнах, приведших впоследствии к катастрофическим людским потерям и депопуляции народа России, неизбежно ведущей к деградации страны. «Если вы хотите перехватить инициативу у революционеров, вы должны предложить реформы более кардинальные, чем предлагают они», – резюмировал сценарист. После этих слов разгорелись самые жаркие споры, ибо за сословно-феодальное самодержавное устройство России, включающее потомственные дворянские привилегии, великий князь держался двумя руками, как за единственную опору земли русской. «Ваше высочество», – как можно мягче пытался образумить его сценарист. Перечитайте еще раз ваши собственные воспоминания о грядущем для вас будущем. Там очень доходчиво и обстоятельно изложено, что бывает, когда о проблемах запрещают даже думать. Мне лично все равно, какой строй существует в России. У меня совершенно другие критерии. Если население и его благосостояние растут, людей не грабят и не убивают, если пришлые колонисты не хозяйничают в России, как на своем заднем дворе, значит со строем все нормально». Если же страну непрерывно сотрясают кризисы, а за преступления и ошибки отсутствует какая-либо личная ответственность, одним словом, если оркестр хронически фальшивит, может в консерватории что-то подправить. А насчет божественности правящей династии не хочет ли Александр Михайлович прогуляться во времена Ивана Грозного и лично рассказать ему про венциносность и богоизбранность династии Романовых? общаться с иваном васильевичем грозным Александр михайлович категорически отказался разговор перешел к теме предстоящих военных действий то что порт артуры дальние перспективы не имеют а размещение там флота преступления говорил еще адмирал дубасов и писал я сам в своем докладе ники пять лет назад великий князь опять начал измерять шагами зал но тащить врага на свою территорию простите это измена господа Измена, вскипел сценарист, это потратить полмиллиарда золотых рублей на строительство городов на территории Китая, построить железную дорогу к ним, вместо того, чтобы потратить их на развитие собственных территорий Сибири и Дальнего Востока. Измена – это вместо строительства крепости Порт-Артур отправить стройматериалы, строители и береговые орудия на возведение крепости в Лебаве, которую в 1907 году тихо прикроют, даже не достроив. Измена – это строить корабли, которые устаревают еще до закладки на верфи. Измена – это не сделать никаких выводов из Крымской войны и только что закончившейся Англобурской бойни. Что касается выбора места сражения, то у меня есть мистическое наблюдение и логическое исследование. Почти все войны, которые Россия начинает на чужой территории, она заканчивала крайне бесславно. Почти все войны, которые пришли на территорию России – были ее с блеском выиграны. Бескрайние просторы России – это страшное оружие. Как только протяженность коммуникации врага превышает тысячу верст, его армия начинает превращаться в стадо временно вооруженных военнопленных. И это уже не мистика, а физика, логистика и экономика. Но можно рассуждать и с другой позиции. Предположим, что уже на старте войны за счет знаний, полученных из будущего, Японии будет нанесено решительное поражение. Каковы будут возможные последствия? Все сделанное до этого будет признано единственно верным и правильным, не уйдет в отставку генерал-адмирал, доведший флот до ручки, не будет признана ошибочная устаревшая полевая тактика, партия Безобразова станет еще активнее доить казну, а Россия продолжит вкладывать несоразмерные деньги в развитие китайской территории вместо того, чтобы развивать собственную. И самое главное – Внутри российского общества исчезнет желание кардинальных перемен, созревающее только в случае крайней опасности и на фоне горечи поражений. И все-таки я должен попробовать, насупившись и сжав кулаки, пробормотал великий князь. Долг русского офицера меня обязывает.